покинуть это место, пока сама не сгорела. Вот только как! Все выходы и входы, которые могли быть охвачены огнем, возможности оступить просто не оказалось. Однако в этот самый момент двери вдруг резко распахнулись, а бушующее пламя вдруг кто-то окатил потоком воды, тем самым освобождая дорогу. И каково было ее удивление, когда Маргана увидела там свою команду. Не ждав больше ни секунды, девушкам бросилась в их сторону, лишь напоследок убедившись в том, что матриарх действительно мертва. После этого они покинули зал, на выходе из которого в коридоре эльфийка заметил два трупа тех самых охранниц. «Так вот почему они не пришли на помощь к твоей королеве. Весьма неплохо». Эй, Сатарь, вы целы?» – обеспокоенно спросил Доминик, который все же сумел найти вход со своими бойцами. «Все нормально». «Можете не переживать. Давайте быстрее уходить». «Вот именно. А то сейчас сами превратимся в шашлык. Тут скоро начнется самый настоящий огненный ад!» Подтвердил Версас. И не став ждать, компания бросилась к выходу. В это время огонь уже добрался до коридора и стремительно распространялся, охватывая собой все больше пространства. Едкий черный дым болил столбами и сильно ухудшал видимость. Вдобавок ко всему свободного воздуха было очень мало, и дышать становилось невероятно сложно. Группа свернула в один из проходов подвала и двинулась к запасному выходу. В этот момент главная дверь отворилась, и послышался топот многочисленных шагов тех, кто уже спускался по винтовой лестнице вниз. «Айра, быстрее! Здесь уже все полыхает!» «Что здесь произошло?» «Готовьтесь тушить!» Многочисленные крики охранниц дворца дали понять, что нарушители пока искать не собираются. Самым главным было для них сейчас убрать возгорание, и это не могло не радовать. Все сюда. Тихо произнес доминик, указывая на железную дверь впереди. Выход здесь. Маргана еще раз обернулась, прежде чем уходить, и отметила тот факт, что все происходящее ей доставляет невероятное удовольствие. «Если это проклятое место, обитель матриарха, сгорит, то и вовсе будет прекрасно. В таком случае радости эльфийки не будет предела». «Нет, только не это! Я здесь же тренировалась сама матриарх!» — жалобно вскрикнула одна из охранниц. «Неужели она погибла?» — ужаснулась вторая из них. «Сомневаясь, что в таких обстоятельствах кто-то мог выжить, Моргана широко улыбнулась» и только теперь позволила себе покинуть здание, наслаждаясь приятным освежающим воздухом. Три дня спустя. Девушка сейчас находилась в одном из своих самых излюбленных мест. Когда-то давно, в редких случаях, матриарх все же давал ей отпуск, чтобы Моргана могла отдохнуть от постоянной работы. В те дни их отношения были не настолько плохими, так что Эльфийке позволялось многое. Больше всего она любила отдых на природе, в окружении массивных стволов деревьев, в своем секретном месте. Это был небольшой холм, откуда открывался вид почти на всю столицу Драуры. Позади девушки находился лес, в котором ей также нравилось частенько бродить и вдыхать приятный аромат. Сейчас Маргана могла позволить себе еще пару часов посидеть здесь, прежде чем вернуться окончательно в Гренудию. Свою жизнь она видит теперь именно там. Ведь по-настоящему дорогих ей людей девушка смогла найти только в этой стране. И хоть Драура ей нравилась, все же в стране людей был один парень, ставший ей лучшим другом. Она облегченно вздохнула и вновь устремилась в узор на прекрасный город. Теперь праве Драура будет новая эльфика. И скорее всего именно первая дочь матриарха, ведь она являлась наследницей. Весть о смерти правительницы разнеслась по стране еще в тот самый день, когда сгорел дворец и стражницы осмотрели руины. Там, видимо, и обнаружили остатки, скорее всего, какие-то украшения. Ведь тело в таких условиях сгорело бы полностью. Сам дворец же потушить в итоге они не смогли, и он полностью обвалился, чему Маргана была только рада. И сейчас, когда все было позади, ее месть свершилась, девушка могла позволить себе отдых и покой. Она не сомневалась, что впереди ее будет ждать не менее интересная жизнь, но самое главное, в ней не будет проклятой тетки. А новая королева вряд ли хоть что-то знает про подробности пожара, ведь все выглядело как несчастный случай. Да даже если ее узнает, Маргана ее нисколько не боялась, ведь та была гораздо слабее своей покойной матери. Эльфика вздохнула и искренне улыбнулась, после чего погрузилась в медитацию ведь на природе это было ее самым любимым занятием. Интерлюдия Мастер черных кинжалов последние дни стал гораздо позитивнее и радостнее, ведь многое слишком сильно изменилось. После сражения, которое теперь многие называют «великим», группировка кинжалов изрядно поредела, ведь войны тоже принимали участие в битве. Это был личный приказ самого мастера, Бойцы которого выполняли секретные вылазки и старались ликвидировать как можно больше противников. Теперь, когда все это позади, придется вновь вести активную политику по набору новобранцев и их обучению. Благо, большая часть секретных туннелей Аграза еще функционирует, и в ближайшее время их общество туда вновь вернется и начнет работы по реконструкции логова. Самое главное, что доложили мастеру, так это о смерти Доминика Берати еще несколько месяцев назад. Главный враг общества был устранен, и это не могло не радовать. А теперь, когда пауки, в которых стоял Эрдониссари, прекратили свое существование, черные кинжалы могут изредно возвыситься, и мастер об этом позаботится. Он был в этом уверен. Сейчас же необходимо было выждать пока Гренодия, да и сами они придут в себя. Этот период можно назвать промежуточным, когда они пока восстанавливались и набирались сил. В данный момент времени... Они находились в том самом секретном доме, откуда пока не выезжали. Однако в скором времени это решится, и начнется новый этап в жизни всей группировки. В эту секунду неожиданно раздался стук в дверь кабинета, где сейчас и находился глава. «Входите», – позволил он, обращая внимание на пришедшего. Им оказался один из доверенных шпионов. «Приветствую вас, мастер», – поклонился парень. «У меня есть для вас новости». «Смог разузнать что-нибудь про оборотней или аграс?» «Нет, все куда интереснее», — улыбнулся тот. «Хотя и поэтому тоже есть данные, но вряд ли это вас заинтересует сильнее, чем то, что я вам сейчас расскажу». «Что ж, вынужден признать, заинтриговал», — хмыкнул Глава. «Валяй, что там у тебя?» «Ваши предположения оказались верны. Пусть мы и долго в этом сомневались. Буры все проверил, как и его парни». «Темным мастером действительно является Тир Ален Мергрис. На некоторое время в комнате возникла тишина, и мастер обдумывал эти слова, а затем вдруг громко расхохотался. «Так и знал! Нет! Ну вот и вот! Всех за нас обвел!» Усмехнулся мастер. «Стоит признать, само это предположение было на грани фантастики, но нет, это действительно он. Ошибки быть не может!» Никак нет, глава. Покачал головой шпион. Мы сопоставили все факты, все события, когда тер Алин отсутствовал в определенных местах, и когда в это время действовал темный мастер. Более того, когда парень три месяца приходил в себя, наш объект тоже отсутствовал. Мы ведь пытались его искать. Помню, меня тоже тогда это удивило. Выходит ты прав, собственно, как я и предполагал. Где он сейчас? У нас с ним осталось незаконченное дельце. Как мне известно, отбыл из страны. Сложно пока сказать, на какой срок, но думаю, что скоро вернется. «О, ничего страшного, я подожду», — прищурился мастер. «Только дай знать, когда Тирален появится здесь». «Слушаюсь, мастер», — последовал ответ. Интерлюдия. Три месяца назад. Свежий весенний ветер проносится вдоль полей и приносит освежающий лесной аромат от находящейся неподалеку чащебы. Снег постепенно тает, и на смену зимней стужи приходит теплота. Природа просыпается, после долгого отсутствия появляются первые подснежники. Ирбаку Хаду Гранду всегда нравилась подобная погода, ведь именно весна привносила в его жизнь самые приятные и незабываемые моменты. В такие дни он всегда чувствовал себя счастливым и ни о чем не волновался. Предавший спокойствию и наслаждению. Вот только именно в этот день все было совершенно не так. Ведь стоило тому, как обычно отправиться на рыбалку в любимое место, где чаще всего бывает хороший улов, так сразу заприметил неладное. Ведь на берегу реки находилось тело. Сначала он думал, что ему показалось. Ведь мужчина был уже в преклонном возрасте и подслеповат. Но стоило ему приблизиться, как рыбак с ужасом понял, что был прав. Это действительно было мокрое тело, причем женское. Он всего на долю секунды изумился от увиденного, а затем мгновенно проверил пульс. Тот практически не чувствовался. Немедленно больше ни секунды старик подхватил девушку и, против все необходимое для рыбалки, тут же понесся к себе в дом. На пороге его встретил обеспокоенный брат. — Зиха, ты чего? Кто это? — удивленно воскликнул мужчина. — С дороги! — Хмуро произнес рыбак и зашел внутрь, когда брат отошел в сторону. «Не видишь, девушку несу!» «Какую девушку? Где ты ее вообще взял? И что это с ней?» «На берегу реки лежала, без сознания!» Мужчина приблизился к ней и быстро осмотрел, после чего его глаза расширились от удивления. «Так она же ранена! Ты чего сразу-то не сказал?» Обеспокоенно выкрикнул тот, мгновенно покидая комнату и убегая куда-то. Рыбак вдруг непонимающе взглянул на девушку и только сейчас заметил красное пятно на одежде. И как он сразу это не увидел? Видимо, совсем зрение подводит. В этот момент прибежал брат, держа в руках целительский артефакт. «Хорошо, хоть что после сражения я решил его оставить. Думал продать, но куда там? Все же пригодился». Облегченно выдохнул он, прикладывая активированный артефакт к телу красотки внешность которой оба мужчины оценили по достоинству. «Она вообще жива?» — пораженно воскликнул Зихад. «Я ведь так понимаю, что ее ранили во время сражения. Возможно. Кто же теперь скажет? Надо ждать, пока очнется». «Если это вообще случится?» — выдохнул рыбак. «Хотя, погоди. Кажется, я знаю, кто она». Брат вдруг присмотрелся к особе повнимательнее. «Это ведь магичка! Думаешь? Я точно тебе говорю!» Уверенно заявил тот. «Сам посмотри!» И только Зихад хотел приблизиться к ней поближе, как незнакомка вдруг резко вздохнула и распахнула глаза. Ее взгляд забегал по комнате, после чего уставился прямо на ныждавших этого мужчин. Девушка действительно была жива. Конец